Зависть четвертая. Старый хмель жизни не слился с новым, размышляя над судьбой Демида, уехавшего учиться в город, Филимон Прокопьевич вспомнил библейскую притчу о том, что никто не вливает молодое вино в мехи ветхие. Иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет. И никто, пив старое вино, тотчас не захочет молодого, ибо говорит, старое лучше. Молодое вино бродило, пенилось в деревне, набирая силу. Мужики хоть и оглядывались на старину по привычке, а все-таки не сидели сложа руки, а работали в колхозе. «Может, и Бога вовсе нету?» — соображал Филимон Прокопьевич. Три года Филимон Прокопьевич скитался по свету, промотал хозяйство и вернулся домой осенью 1933 года со вшивым интересом. И на Рождество, почитав свое единоличное состояние, порешил отпихнуться от старой жизни. Всю ночь сочинял заявление о приеме в колхоз. Мелания клала поклонам Маленной горницы, где когда-то родили тополевцы... И покойный свекр толковал ей таинственный смысл бытия о дочерях Лота, а Филя, языком химический карандаш, описывал всю свою жизнь, как он ее понимал. Начал с топлива толка, и как дремуче веровали люди в пору его молодости, и как измывался над ним покойный тятенька, и что он, Филимон, долго не мог высвободить затуманенную голову из густых зарослей старого хмеля. Был морозный день, когда Фили уложил на сани уцелевший саковский плуг, деревянные бороны подцепил сзади телегу и, нахлестывая карьку, перевез свое богатство в колхозную бригаду, которая размещалась в дворе раскулаченного тестя Валявина. «Вот оно все мое единоличество», — сказал Филя. «С таким достоянием, Филя, на тот свет в самый раз. Никаких излишков!» — посмеялся бригадир Фрол Лалетин, такой же рыжебородый, как и Филимон. «Корову тоже привести. Держи у себя. А вот телушка видел, стоящее, Добрый корова вырастет. Отведи ее на нашу ферму. Ты ишь как? щелкнул языком Филя, — Как же без мяса проживу? Селов не будет на работу. Проживешь старым жиром. Хлопнув по тугому загривку Фили, фрол Лалетин. Хозяйство-то промотал, хоть телушку приведи в колхоз. Ежели так, берите и телушку. Согласился Фили и даже повеселел, как бы освободившись от непомерной тяжести. Все едино, мороки меньше. Долго стоял на пригорке, глядя на седой тополь. Тонкие толстые сучья до ствола в наметах куржака, как в выглистом серебре, сухо пощелкивали. Э — Эхе-хе-хе, горюшко людское, — подумал Филя, не выдрать тебя из земли, не изничтожить. Тятенька жил так, а меня вот кувырнуло вверх тормашкой, в колхоз записался. В коммунию попер, в якри ее. А что поделаешь? Из города вернулся Демид в лес промхоз. В лохматая тайга встретила Демида пахучестью хвойного леса, работящим народом, перепевами зубастых пил, вкусными щами —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 Прокоптелый на кострах чайник и алюминиевая кружка вся во вмятинах. Стены проконопачены мхом. Деревянный топчан накрыт серым одеяльцем, вместо подушки комом свернутая телогрейка. На стене брезентовый дождевик с обтрепанными рукавами, нагольный полушубок, да еще ружье. Из дорогих должно. Бескурковое. Стоящую премию цапнул. Единственное окно с одинарной рамой оледенело снизу доверху. Эй, -хе, хе Постная у тебя же туха, Демид!» Филимон Прокопьевич оглянулся, куда бы сесть. «Две чурки?» На чурках доска строганная Демида только что назначили прорабом, и он жил тут же на лесосеке, не покидая своего участка.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 Иконы туда перевезешь? А что, перевезу, не груз, руки не оттянут. Кончать надо тебе с иконами. Кончи Христу, перекатиться, и с Антихристом кончать надо. Ишь ты, отца учишь? Не учу, советую. Ничего ты не достигнешь ни с иконами, ни с Антихристом. Берись за дело. Толкую про дело, устрой в леснике. Самое по мне. Рановато тебе, в леснике, пробурлил Демид, косясь на полнокровное лицо папаши. Иди в бригаду лесорубов. Низ подручно, сила не та, что лес ворочить. Силы у тебя за четверых, все может быть, но силу надо расходовать им умеючи. Не равен час надорвешь жилы, а ради какой корысти? не буду я тебя устраивать в лесники. — тишь ты как привечаешь крякнул филимон прокопьевич поднимая лавки а вроде сын мой а истина сказано и станет сын врагом отца своего брат подымется на брата а сама земля остынет не будет ни тепла ни людства никакой другой холеры — вещал Филимон Прокопьевич, — и еще скажу тебе.